Лингвистическая теория Гумбольдта. Основные понятия грамматики окончательно сформировались в Александрии. Синтаксис Аполлония Дискола и грамматика Дионисия Фракийского считались образцовыми. Греческие грамматики античного и византийского времени в основном сочинялись на их основе. Идеи александрийцев достаточно быстро проникли в Рим. В первые веке до нашей эры там появляется первый крупный грамматист Марк Теренций Ворон. Ворон и другие римские ученые достаточно легко и лишь с минимальными изменениями приспособили греческие схемы описания к латинскому языку. Окончательно античная традиция была зафиксирована в двух позднеантичных латинских грамматиках – грамматики Доната и многотонной грамматики Прессиана. На протяжении всего Средневековья две грамматики служили образцами. Как отмечает Алпатов, после распада Римской империи европейская традиция окончательно распалась на два варианта – восточный греческий и западный латинский, которые уже развивались вне всякой связи друг с другом. В течение нескольких веков средневековая лингвистика как на Востоке, так и на Западе мало внесла нового в науку о языке. Новый этап развития западноевропейской лингвистики начался с появлением в 12-13 веках философских грамматик, стремившихся не описывать, а объяснять те или иные языковые явления. Сложилась школа модистов, работавшая с начала XIII века по начало XIV века. Самый знаменитый из модистов – Томас Эрфуртский, написавший свой труд в первом десятилетии XIV века. Модисты интересовались не столько фактами латинского языка, где они в основном следовали пресс сколько общими свойствами языка и его отношениями к внешнему миру и к миру мыслей. Модисты впервые пытались установить связь между грамматическими категориями языка и глубинными свойствами вещей. Модисты внесли также вклад в изучение синтаксиса, недостаточно разработанного в античной науке. После Томаса Эрфуртского в течение примерно двух столетий теоретический подход к языку не получил значительного развития. Однако именно в это время шло постепенное становление нового взгляда на языки, который в конечном итоге выделил европейскую лингвистическую традицию из всех остальных. Появилась идея о множественности языков и о возможности их сопоставления. В XVI веке, после некоторого перерыва, теория языка вновь начинает развиваться. Так французский ученый Пьер Делараме завершил создание понятийного аппарата терминологии синтаксиса, четыре ранее модистами. Надо отметить, что именно ему принадлежит дожившая до наших дней система членов предположения. Испанец Санчес в конце 16 столетия создает теоретическую грамматику, написанную еще на латыни, но уже учитывающую материал различных языков. У Санчеса впервые появляются и некоторые идеи, потом отразившиеся в грамматике Пора Рояля. Языкознание 17 века в основном шло в области теории двумя путями. «дедуктивным» и «индуктивным». Самым известным и популярным образцом индуктивного подхода, связанного с попыткой выявить общие свойства реально существующих языков, стала так называемая грамматика Порра-Рояля. Она была впервые издана в 1660 году. Характерно, что имена ее авторов, Антуана Арно и Клода Лансло не были указаны. Как пишут авторы, стимулом к ее написанию послужил «путь поиска разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них». Авторы грамматики исходили из существования общей логической основы языков, от которой конкретные языки отклоняются в той или иной степени. От модистов авторы грамматики рояле отличались не столько самой идеей основы языков, сколько пониманием того, что собой эта основа представляет. В течение XVIII века продолжали составляться общие рациональные грамматики в духе грамматики пор-рояля. Однако такие грамматики не содержали особо новых идей. Наконец, достаточно разработанную теорию происхождения и развития языка для тех лет предложил Кандильяк. По его мнению, язык на ранних этапах развивался от бессознательных криков к сознательному их использованию. Получив контроль над звуками, человек смог контролировать и свои умственные операции. Французский философ развил концепцию о едином пути развития языков, но при этом языки проходят этот путь с разной скоростью, а потому одни языки совершений других. По выражению Томпсона, весь XVIII век сравнительный исторический метод витал в воздухе. Но нужен был некоторый толчок, который стал бы отправной точкой для кристаллизации метода. Таким толчком стало в конце века открытие санскрита. После появления этого недостающего звена началось бурное развитие исследований в области сопоставления европейских языков с санскритом и между собой. Всего через три десятилетия после открытия санскрита в 1816 году появляется первая вполне научная работа, заложившая основы сравнительно-исторического метода. То была книга Франца Боппа. В 1818 году выходит свет сочинения Дачайна Расмуса Раска. «Исследование в области древнесеверного языка или про происхождение исландского языка». Еще через год печатается первый том немецкой грамматики якобы грима. В 1820 году выходит книга русского ученого Александра Христофоровича Востокова «Рассуждение о славянском языке». В этих сочинениях впервые формировался сравнительный исторический метод. Однако общий теоретический и философский подход к языку в первой половине XIX века достиг наивысшего развития в теории Гумбольта. Вильгельм фон Гумбольт был одним из крупнейших лингвистов-теоретиков мировой науке. О его роли в языкознании метко сказал Звегенцев. Выдвинув оригинальную концепцию языка и подняв ряд фундаментальных проблем, которые в настоящее время находятся в центре оживленных дискуссий, Он, подобно непокоренной горной вершине, возвышается над теми высотами, которых удалось достичь другим исследователям. Фон Гумбольд был многосторонним человеком с разнообразными интересами, пишет Алпатов. Он был прусским государственным деятелем и дипломатом, занимал министерские посты, играл значительную роль на Венском конгрессе, определившем устройство Европы после разгрома Наполеона. Он основал Берлинский университет, ныне носящий имена его и его брата знаменитого естествоиспытателя и путешественника А. фон Гумбольта. Ему принадлежат труды по философии, эстетике и литературе ведения, юридическим наукам и другим. Его работы по лингвистике не столь уж велики по объему, однако в историю науки он вошел в первую очередь как языковед-теоретик. Лингвистикой Гумбольт в основном занимался в последние полтора десятилетия жизни, после отхода от активной государственной и дипломатической деятельности. Одной из первых по времени работ был его доклад о сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития, прочитанный в Берлинской академии наук в 1820 году. Несколько позже появилась другая его работа – о возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей. В последние годы жизни ученый работал над трудом о языке кави на острове Ява, который он не успел завершить. Была написана ему вводная часть о различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества – опубликованная посмертно в 1848 году. Это, безусловно, главный лингвистический труд Гумбольта, в котором наиболее полно изложена его теоретическая концепция. Уже в самом начале XIX века Гумбольт ставит задачу превращения языка знания в систематическую науку. Лингвистическое учение Гумбольта, пишет Зубова, возникло в русле идеи немецкой классической философии. «Гумбольт взял на вооружение и применил к анализу языка основное ее достижение» диалектический метод, в соответствии с которым мир рассматривается в развитии, как противоречивое единство противоположностей, как целое, пронизанное всеобщими связями и взаимными переходами отдельных явлений и их сторон, как система элемента, которые определяются по месту, занимаемому в ее рамках. Гумбольд развивает применительно к языку идеи деятельности, деятельного начала в человеке, Активности человеческого сознания, в том числе и характера, созерцания и бессознательных процессов, творческой роли воображения, фантазии в процессе познания. Благодаря возросшему интересу к природе, к природному началу в человеке, к чувственности, в философии утверждаются идеи единства чувственного и рационального познания. Эти идеи, так же как идеи единства сознательного и бессознательного в познавательной и творческой деятельности, нашли выражение в лингвистической концепции Гумбольта. Характерный для романтиков повышенный интерес каждой личности сочетается у Гумбольд, так же, как у других философов того времени, с признанием социальной природы человека, с идеей единства человеческой природы. Ученые выделяют четыре ступени или стадии развития языков. На низшей ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи оборотов речи, фраз и предложений. На второй ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи устойчивого порядка слов – и при помощи слов с неустойчивым, вещественным и формальным значением. На третьей ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи аналогов форм. На высшей ступени грамматическое обозначение осуществляется при помощи подлинных форм, флексий и чисто грамматических форм. При этом он считает, что язык есть творение не отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу. Познейшие поколения получают его от поколений минувших. По Гумбольту, язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры. Он считает, что по сравнению с другими видами культуры, язык наименее связан с сознанием. Подобная идея о полностью бессознательном развитии языка и невозможности вмешательства в него позднее получил развитие у Усасюра и других лингвистов. Без языка человек не может ни мыслить, ни развиваться. Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества. Язык не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения. А этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит связь с общественным мышлением. Однако нельзя понять, как дух народа реализуется в языке без правильного понятия, что же такое язык. Гумбольд дает определение языка, ставшего знаменитым. По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент приходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное мумиобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности – эргон, а деятельность – энергия. Его истинное определение может быть поэтому только генетически. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, которые мы по привычке именуем языком, наличствуют лишь отдельные элементы, воспроизводимы и притом неполно речевой деятельностью. Необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и заставить верную картину живого языка. По разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке. Это можно постичь уловить только в связной речи. Расчленение языка на слова и правила – это лишь мертвый продукт научного анализа. Определение языка как деятельности духа совершенно правильно и адекватно уже потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой. По гумбольту язык состоит из материи и формы. При этом именно форма составляет суть языка. Постоянный и в этой деятельности духа, возрушающий член-раздельный звук до выражения мысли, взятый во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка. Форма представляет собой сугубо индивидуальный порыв, посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и чувства. Гумбольт особо выделял творческий характер языка. В языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объемы и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. Усвоение языка детьми – это не ознакомление со словами, не простая закладка их в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности с годами и упражнением. В этих фразах уже есть многое из того, к чему в последние десятилетия пришла наука о языке. Показателен сам термин – порождение. «Безусловно», – пишет Алпатов, – «многое у Гумбольта устарело». Особенно это относится к его исследованию конкретного языкового материала, часто не вполне достоверного. Лишь историческое значение имеет его идеи стад и попытки выделять более или менее развитые языки. Однако можно лишь удивляться тому, сколько идей, которые рассматривала лингвистика на протяжении последующих более чем полутора столетий, в том или ином виде высказано ученого в первой половину XIX века. Безусловно, многие проблемы, впервые понятые Гумбольтом, крайне актуальны, а к решению некоторых из них наука лишь начинает подступаться.